Искушение Однажды, несколько дней спустя, уже в Париже, король сидел у камина, задумчиво глядя на огонь, и, казалось, даже не слышал, о чем вокруг него говорят придворные. Его любимцы Жуаес и Эпернон отсутствовали. Пока король путешествовал, они вместо того, чтобы убить Гиза, стакнулись с ним. В комнате находился толстяк Майен, брат герцога Гиза, получивший титул герцога Дюмена. С самого утра король набирался храбрости, чтобы в присутствии одного из лотаринцев повторить во всеуслышание свое решение, принятое и объявленное им в Бордо. Истекал последний срок. Пройдет еще час, и собственные гонцы Гиза, Может быть, уже успеют сообщить ему эту весть. Находившиеся в комнате дворяне говорили о брате короля. Они обсуждали его болезнь и его странную смерть. Они наблюдают такую смерть уже в третий раз, и она постигла не только его, но и двух его старших братьев. Придворные позволяли себе говорить об этом, хотя можно было предположить, что и самого короля ждет такой же конец. Но для одних короля уже не существовало, хотя он был здесь и присутствовал в собственной особой. Другие нарочно вели этот разговор, чтобы выслужиться перед герцогом Дюменом. Вдруг король отвернулся от огня. Он сделал один из своих мальчишеских жестов. От страха. И с беспечностью, которая должна была послужить ему извинением, Проговорил, вы занимаетесь спокойниками. Он испытующе обвел взглядом придворных, обойдя лишь толстяка майена, хотя его брюхо особенно лезло в глаза. Я же занят живыми. Сегодня я объявляю короля Наварского моим единственным и законным наследником. Он весьма способный правитель которого я искренне...» Все это он сказал, не переводя дыхания, без пауз, чтобы опаснейшая фраза насчет наследника как можно меньше выделялась, а, может быть, даже и вовсе не дошла бы до слуха присутствующих. Однако вышло по-другому. Поднялся ропот. Обтянутая шелком брюха надвинулась на короля. А король лопотал еще торопливее, Я всегда его искренне любил и знаю, что он мне друг. Он легко увлекается, любит крепкую шутку, но по природе толков. Я убедился, что мы с ним близки по характеру и можем поладить друг с другом». «Да ведь он протестант!» — заорал в ответ Майен. «Я ухожу к себе в кабинет», — заявил король, вставая. Придворные расступились. Дверь, в которую он вошел, осталась открытой, Они видели его удалявшуюся спину. И тут Маиэн раскричался. «Назначить наследником Гугенота — это тебе даром не пройдет, Валуа! Самому уже и терять нечего, еще престолы раздает!» Король все слышал, пока медленно плелся через соседнюю комнату, чтобы его бегство не было слишком явным. А они именно потому и не закрыли двери. Иные даже высунули голову, чтобы увидеть раньше других, не затеял ли он что-нибудь опасное. Наиболее пугливые бросились за ним следом, а Майен бушевал. — Нет, пусть и вмешается папа, мы заставим отлучить Валуа от церкви, — визжал он фистулой. И тут же визжал обратное. — Выбрием ему танзуру и заточим в монастырь. Они отвесили толстику более низкий поклон, чем обычно, и назвали его князем веры, титул, который Майен себе присвоил, чтобы в глазах простонародия и почтенных горожан иметь хоть какое-то преимущество перед своим братом Гизом. Пока они не победили, господа лотаринцы все же держались друг за друга, а потом каждый надеется отнять у остальных плоды победы. Майен посоветовался не со своим братом, которого, впрочем, и не было в городе, а со своей сестрой, герцогиней де Монпансье, и Лига вскоре выслала народ на улицы. Герцогиня де Монпансье, Екатерина Мария де Лорен, 1552-1596, дочь Франсуа Гиза, Ярый враг Генриха III и, возможно, один из организаторов его убийства. Наряду с другими руководителями Парижской лиги принимала деятельное участие в подготовке восстания населения Парижа 12 мая 1588 года против королевской власти, вошедшего в историю под названием «Дня баррикад». Примечание редакции. Там он подвергся обработке ораторов, читал плакаты и сам, взбудораженный всем услышанным, записывал взволновавшие его впечатления на стенах домов. Валуа проиграл бесповоротно, что бы он теперь ни сделал. Если он не обратится за помощью к Наварре, он погиб. А если примет помощь и подавно, тогда мы заявим, что он сам Гугенот. Пусть идет в монахи. Ничем другим он никогда и не был. Вот что они писали на стенах и орали друг другу в разинутые рты. В то время как происходили вышеописанные события, герцог Гиз был на охоте. Он нарочно уехал из города. На обратном пути до него дошли первые вести, но он не мог прискакать столь быстро, чтобы помешать сестре произносить пламенные речи с балкона ее дворца, и поджигать студентов. Когда он, наконец, прибыл, она только что закончила одно из своих яростных выступлений и уже перешла к следующему. На этот раз она выступала перед королем Франции. Герцогиня де монт рослая, статная, явилась в Лувр в своем порт с таким видом, словно ее царствование уже началось. Дворцовая охрана разбежалась, до того страшен был вид герцогини, Волосы свисали на деспотический нос, жестокие глаза свирепо сверкали, в руках она сжимала кнут, повсюду на ней сверкали драгоценные камни, даже на кнуте. Она потребовала, чтобы вызвали короля, и так как его слуги попрятались, то он, наконец, вышел один из своих покоев. — Мадам, я мог бы заточить вас в Бастилию. Не я ей он выхватил у нее кнут и швырнул в угол. — У меня еще есть ножницы, — завизжала фурия и показала их. Ножницы были золотые и висели у нее на поясе. — У них особое назначение, — заявила она, меча на него кровожадные взгляды. Он знал, какое назначение — выстричь ему танзуру. И сказал, — госпожа Лига еще более злая дама, чем вы, мадам. Но и ей не выстречь мне танзуры. Она засмеялась полубезумным смехом, сир, вы не способны удовлетворить ни одной женщины. Франция вам никогда не принадлежала. Госпожа Лига также, а я тем меньше. Так как она при этом размахивала ножницами у него перед носом, он вдруг выхватил их. Мгновение, и он уже держал в руке локон, который срезал с ее красивой головы с буйными кудрями. Охваченная ужасом, она вдруг умолкла, а король сказал, «Этот локон, мадам, я оставлю себе на память о вашем посещении». «Откуда у вас такая смелость?» — спросила герцогиня, которая начала приходить в себя и уже ясно видела лицо короля. Несмотря на то, что он стоял перед ней собственной особой, она до сих пор видела его лишь смутно, как во сне. «Что это на вас нашло?» — спросила она. Король не ответил. Он пожал плечами и уже намеревался вернуться к себе. Но так как все двери остались распахнутыми, он увидел, как через самые отдаленные ворвался герцог Гис. Королю стало не по себе». Однако он не побежал, а топнул ногой и, насколько мог, мужественно и властно позвал охрану. Уже со всех сторон к нему спешили люди, появился, наконец, и маршал Жуаез. Что до Гиза, то он вошел совсем запыхавшись и принялся заверять короля в своей преданности. Он дебросил на простонародье своих солдат, дерзко заявил Гиз, выставил себя преданнейшим слугой. Но король перебил его. Что это? Сколько бочек подвозят по реке? Или народ будут каждый день поить, как сегодня? Ведь из пустых бочек очень легко построить баррикады. В тоне Валуа была угроза, куда девалась его обычная слабость. Бочки, конечно, годились для баррикад. Гис отлично знал это, но при виде Валуа минута показалась ему самой неподходящей. Конечно, герцог умел владеть собой лучше, чем его сестра, и был умнее кардинала Лотарингского, который в качестве князя церкви притязал право выстречь королю Танзуру. Сестру же, которая, услышав о бочках, снова начала размахивать ножницами, герцог гневно остановил. Впрочем, эти угрожающие движения, которые она повторяла слишком усердно, становились уже просто смешными особенно при том, что король держался поистине величаво. — Мадам! — воскликнул герцог. — Ваше ревностное служение Святой Церкви ослепляет вас. Мы слуги короля, который пойдет войной на протестантов. Он уже повышает налоги, а это главное. Сейчас нам грозит вторжение немцев в наше королевство. Гугеноты их опять призвали. И добавил, обратившись к королю сир. «Я готов служить вам моим мечом и ручаюсь, что все ваши враги будут уничтожены». Последние слова он особенно подчеркнул и многозначительно повторил. «Все, все ваши враги, сир». Этим Гис как бы принуждал Валуа наконец понять, в чьей гибели он клянется. «И король Наварский тоже». Проговорил он с расстановкой, следя за ненавистным лицом короля, чтобы узнать, какое впечатление это на него произведет. У короля что-то вспыхнуло в глазах, а губы плотно сжались. Тут Гис понял. Он поклонился, взял сестру за руку и повел из комнаты. «Нечего разыгрывать фурию», — злобно прошипел он ей в затылок. Генрих Валуа задумчиво смотрел им вслед. «Генрих Гиз, как я когда-то грезил тобой! И вот я, твой пленник, сейчас ты входишь ко мне с кнутом в руках. Признаюсь, довольно мучительное испытание, но я все это уже преодолел. Берегись меня, Генрих Гиз, у меня есть друг». Он посмотрел в спину уходящему врагу и стал с восхищением думать о своем друге. Почти так же грезила бы женщина. Наварра, достаточно ли стойкой я выступил? Была ли у меня твоя стойкость? Он все еще видел спину удалявшегося врага. Несчастный король вдруг почувствовал, что снова берет верх его обычная природа, после того, как он столь долго старался уподобиться другу. — Жуаес, — прошепел он, — избавь меня от того вон человека. Молодой маршал побледнел и молча отвернулся к стене. У короля пока еще не было доказательств, что этот фаворит изменил ему. Теперь выявилась полуизмена, а она гнуснее полной. Король вышел и, дойдя до своей комнаты, повалился без сил. Он устал от разнообразных и бурных чувств, слишком бурных для его натуры и для вечерних часов. Когда жители города узнали о болезни тирана, все решили, он все равно что умер, и плясали на улицах от радости. Значит, скоро конец кометам, чуме, и прочим бедствием, в которых всегда винят плохого правителя, а главное, побором, простонародью и почтенным гражданам приходилось платить чудовищные суммы, чтобы Священная Лига раз и навсегда могла покончить с гугенотами. Непопулярность, связанную с военными расходами, она предоставляла Валуа. Бедняга защищался изо всех сил, Во-первых, он снова вступил в переговоры с Наваррой относительно его перехода в католичество, после чего они вместе разделались бы с этой фурией-лигой. Конечно, кое-какой урон потерпел бы и Наварра, и единственным государем в своем королевстве, наконец, сделался бы король. Валуа в глубине души никак не мог постичь, почему его друг не желает оказать ему этой маленькой любезности и переменить свою веру. Когда ему чего-нибудь страстно хотелось, от него ускользало, чего это может стоить другому, в данном случае Генриху, который утратил бы уважение к самому себе и доверие преданных сторонников, а человеку, изменившему своей партии, враждебное, к которой он переметнется, все равно не поверит, не поможет. Да и сам Валуа стал бы вскоре относиться к нему с презрением Ведь уже сейчас король предлагает ему за его переход, главным образом, деньги, в чем нет ничего необычного, ибо убеждения тоже имеют свою цену. Не продается только добродетель, основа которой знание. Она-то и перевесила на заседании Совета в Нараке. Если мы вооружимся, король будет с нами считаться, а если будет считаться то и призовет нас. В союзе же с ним мы снесем головы нашим врагам. «Я согласен», — воскликнул Генрих. В последний раз послал Валуа к нему своего второго фаворита Эпернона, от которого еще ожидал услуг и даже любви. В те времена Жуаест для него уже ничто. А ведь он когда-то называл его своим сыном. Дал ему герцогство и сестру королевы в придачу. Есть слабые люди, которые не цепляются за тех, кто от них уходит. Напротив, они отстраняются сами, быстро и неудержимо. И если бы изменник даже захотел, он уже не смог бы загладить свой проступок. Его уже принесли в жертву, а он еще ничего не подозревает». Жуаес по-прежнему блестящ, весел, полон гордости за свою превосходную армию, которая растет с каждым днем, и в ней больше знатных имен, прославленных гербов, дорогих лошадей и кольчуг из чистого серебра, чем в каком-либо королевском войске. А вести ее должен 25-летний молодой человек, избранник счастья. Король улыбается ему, а сам думает... — Важничай, пока еще не поздно. Наварра сильнее вас. Я знаю это из первых рук, ибо его дорогая супруга — моя родная сестра, и она охотно выдала мне его тайны. Она хочет, чтобы я помог ей деньгами и людьми против ее возлюбленного повелителя, которого она ненавидит. Только я могу понять такую ненависть. У нас в жилах течет одна кровь. Я поступлю правильно, если не буду давать Наварре передохнуть, но и Лиге тоже. Буду по очереди посылать свои войска против обоих, и даже с теми же маршалами, то Матиньона, то Майена. Охотнее всего я бы послал Гиза, чтобы Наварры его разбил. Но, к сожалению, Гиз хитер. Он предпочтет прогнать немцев, черт бы его побрал. Но, по крайней мере, до Наварры... Он не доберется. Я не желаю, чтобы с моим другом Наваррой случилась беда. И не хочу также, чтобы было уничтожено мое войско. Все это перепуталось у меня в голове, но это их вина, а не моя. Так размышляя, несчастный король посылал своих маршалов то против Лиги, то против кузена Наварры. Наварре он охотнее стал бы помогать, чем противодействовать. Но именно сейчас, когда все так запуталось, он вынужден допустить, чтобы Наварру отлучили от церкви. Редкое явление для протестанта. Генрих отвечал воззваниями, которые расклеивались на стенах домов в Риме, этом городе Папы, и Папа дивился на него, и о нем говорил весь христианский мир. «Бедняга-король скорее хотел бы ослабить Лигу, а не усиливать ее» и все-таки неведомо как заключил с ней новый договор. Когда Генрих услышал об этом в своем нараке, он просидел один всю ночь, не сомкнув глаз. Он погрузился в мысли о том, что теперь надвинулось, и было так же неотвратимо, как наступление утра. Это была война, поистине война за существование. Уже не бодрящие предварительные маневры, а последнее свершение во всей своей глубочайшей суровости. Опершись головой на руку при свете догорающих свечей, он еще раз окинул взором все пережитое. Перед ним прошли его веселые маленькие победы, быстро забывавшиеся поражения, долгие переезды верхом, непокорные городки, мятежные подданные, и то, от чего он так худел и уставал, Десять лет трудов и тягот. Все это было и прошло. Генрих увидел перед собой завершение в образе бесчисленных армий, извивающихся подобно длинному червю, который охватывал всю землю. «Убей его или смирись, иначе тебе конец. Только ты, только против тебя они вооружились, иначе они бы уже давно снюхались и уладили свои дела». Только ты им мешаешь. Не суждено тебе мирно унаследовать престол. Сначала должны лечь десятки тысяч трупов. Я сам завалю ими мое королевство. Кузен Валуа не сдержал своего слова. Да я и не ждал, что он сдержит. Он будет покоряться Лиге, пока та его не убьет. После своей победы она сделает это наверняка. «Кузен Валуа, ты надеешься на то, что я разобью и тебя, и Лигу? Да, в этом и твое спасение, и мое. Твоя неверность укрепила наш союз. Опасная неверность, безнадежный союз. Как бы я хотел умолить Господа Бога моего, чтобы Он отвел от меня это испытание, или чтобы оно было уже позади» и я бы только собственным телом прикрывал мою землю, мое королевство. Это испытание пришло к 34-летнему королю поздним летом, однажды на рассвете, в час величайшей усталости, после ночи, проведенной без сна. Все свечи догорели, и тут же в окнах забрезжило утро, а Генрих увидел, что усы у него... Наполовину посидели.